Картина первая. Лола Бриджгиде надоело быть снимаемой. Лола Бриджгида прилетела вас снимать. Бьёт Переделкино колоколами на Благовещение и Божью мать. Она снимает автора молоденькое Фотографиня. Автор припадёт к кольцу с дохристианской эротикой, где женщина берёт запретный плод. Благословее Лола Бриджида мой порок. Пустая слава улучив предлог, акинь мой кров в нацель аппаратуру. Поэт Полобукашкин. Полобог. Благослови, благослови, благослови. Звезда погасла и погасли вы, летунья, слава в шубке боснословной, как тяжки чемоданищи твои. Зачем ты вразумел меня, Господь? Мне забыточный ворочить гороскоп подставил душу страшным телескопом окольцевал мой палец безъмянной египетской пиявкой любви и я рождена для дома и семьи за кладбищем в честь гала божества бьют патриаршие колокола Растовало се уло лобриджида, я никогда счастливой не была. Как чай откушать с блюдца хорошо, как страшно изогнуться в колесо, где означает женщина начало и ею же кончается кольцо. Хор: Но поздно. Пора По домам овчарки ведут по слезам.